Глава 4. Сказочный кошмар уставших путников Когда ноги уже отказывались идти дальше, а голова под тяжестью собственного веса просилась упасть на что-нибудь мягкое, перед ними возникла захватывающая картина. Эта картина любому знакома с детства, из сказок, рассказанных старшим поколением и цветными книжками. Яркая луна Небольшая лужайка окружена вековыми деревьями. На лужайке зеленеет трава, растут цветы и толкается папоротник. Посреди лужайки стоит избушка на курьих ножках. Но избушкой ее можно назвать только при рассмотрении издалека. Огромная, двух- или трехэтажная старинная деревянная изба. Очень красивая и статная с виду. И ноги три, а не две, как обычно. Ведь сложно удержать такую махину двумя подпорками этакий гибрид сказки из прошлого и современной монументальной реальности. Выглядело это все очень устрашающе. Изба шевелилась, выдавала различные звуки, производные откуда-то не курицы и зевания недовольного случайно разбуженного медведя. Не хотелось нарушать гармонию происходящего в ущерб себе. Ребята сильно устали. Решив, что на сегодня хватит приключений, стали искать ночелег. Маша нашла залежалое место неподалеку, похожее на берлогу медведя. Дима натаскал травы и веток. Они прилегли, облокотившись друг на друга, и мгновенно уснули. Свежий воздух благоволил хорошему крепкому сну подростков. До ушей доносился убаюкивающий треск стволов деревьев, качающихся от ветра и кваканье болотных обитательниц, находящегося где-то поблизости пруда. Часы летели за минуты. Вдруг какая-то невидимая, непреодолимая сила схватила наших ребят за шкирку и волоком потащила в неизвестном направлении. «Дима!» – закричала Маша, почти плача. «Я здесь!» – донесся голос где-то рядом. По ощущениям наступало утро, ребята уже успели выспаться, но темнота никак не хотела уступать права свету. Ничего не было видно, хоть глаз кали. Неопреодолимый страх обуял обоих подростков. Мозг всячески противился принимать происходящее за действительное. Для него это был еще сон, страшный сон, и хотелось быстрее проснуться. Невидимые лапы неизвестного существа протащили ребят через поляну, с легкостью подняли их на высоту человеческого роста и забросили в избу ту самую, что видели они перед сном. Дверь закрылась. Ребята оказались внутри помещения. «В жоперти сидеть будем или на разведку пойдем? После минутного замешательства первым среагировал Дима. «Не знаю», — ответила Маша. Протирая заспанные глаза руками, они попытались разглядеть интерьер. Вдоль стен были расставлены свечи, испускавшие слабый теплый свет. Стены и потолок ничем не были отделаны. Толстые брёвна давно потемнели от старости и абсолютно не отражали свет. Пол был весь испещрен трещинами и неминуемо мог поранить кожу опирающихся на них нежных рук своими острыми краями. Дима встал подал руку Маше и помог той стать. «Тише!» – прошептал он ей, – «не греми костями!» «Не смешно!» – ответила Маша. «Если такой смелый, почему не отрубил руки тому нахалу? Он своими когтями меня всю исцарапал!» Непродолжительно поспорив, как могут спорить ценящие друг друга люди, они шагнули вперед по небольшому коридору. Двигаться можно было только на ощупь под призрачное мерцание свечей и протяжный скрип половиц. «Здесь давно пора сделать ремонт», – не прекращал язвить парень. Оказавшись в конце коридора, они уперлись в закрытую дверь. С опаской приоткрыв дверь, перед ними предстала жутковатая картина. Свечи на стенах также еле-еле испускали свет, но они брали свое количеством, увереннее освещая большую комнату. Из угла в угол ходила женщина со слегка поднятыми руками. Дойдя до одной стены, она, ощупав ее, разворачивалась и шла к другой, не смыкая век. На длинной деревянной лавке сидело несколько старух и один старик. Старик был ближе остальных к выходу, потому его было проще рассмотреть ребятам. В руках он держал трость и сидел, не шелохнувшись, глядя прямо в пол. Разум его был глубоко погружен в думы. Дальше сидела старуха которая томительно что-то шептала. За ней лежал грудной ребенок и негромко плакал охрипшим и обессиленным голосом. Кто-то стонал. Вся эта какофония наводила ужас. Никто не обратил на появившихся здесь ребят ни малейшего внимания, как будто они проникли в другое измерение времени. Такая мысль посетила обоих но они побоялись ее озвучивать и молча двинулись мимо посетителей этого злосчастного заведения, шарахаясь от каждого, как от прокаженного. Осторожно пройдя мимо блуждающей по комнате и чуть не зацепив стариков, они пробрались в пол... к полуоткрытой двери в противоположной части помещения. «Была, не была!» – шепнул Дима, стараясь взбодриться от окружающего ужаса, и толкнул дверь. Перед ним открылась третья, довольно просторная комната с окном. Посреди комнаты горел костер. Над костром висел чан с каким-то варевом. Все это кипело, бурлило и светилось зеленым цветом. Пар и дым валил прямиком в вытяжную трубу, открывающую свое овальное жернало над этим безумным эхом каменного века. В углу стояла печь настоящая русская печь. Такую наши герои видели только по телевизору в старинных фильмах или сказках. В открытой топочной камере печи тлели угли. На плите сохли большие листья лопуха или какого-то другого растения. Рядом с печью стоял ухват, деревянная лопата и кочерга. Воняло в помещении на редкость забористо. Все было в небольшой дымке. Глаза потихоньку начинали слезиться. Вентиляция явно не справлялась со своим заданием. «Если печь не оседла им, как Емеля, то сжарит нас бабка в ней непременно», – ляпнул Димка. «Дурак ты!» – подружески шлепнула его по плечу Маша. «Ну а ты думаешь, что она тут кошеварит? Щи, как я вижу, не очень наваристые, точно без мяса. Зуб даю, не вегетарианка она. Тем более, столько мяса по коридору ходит. Только правда старая и жесткая, а мы помягче будем. Сами пришли на съедение. маша от этих шуток было не по себе. Хватит уже. В помещении никого не было. По крайней мере, так казалось наскоро, окинув взгляд вокруг. «Вот он!» – почти крикнула Маша. «Кто он?» – опешил Дима. «Никто, а что? Цветок! Или ты забыл, зачем мы сюда пришли?» Сказала Машенька и указала на подоконник. «Да, действительно, там в небольшой стеклянной банке в воде стоял фиолетовый цветочек, слегка повядший, но еще живой. Рядом на полотенце лежали другие растения. Их вид указывал на то, что они появились здесь раньше нашего объекта охоты. Подсыхали они здесь не первый день». Несмотря на разнообразие трав и их состояние разложено все было достаточно аккуратно, почти с любовью. Да и вообще, если забыть чья-то обитель и выветрить неприятный запах, вполне можно было предположить, что хозяйка живет здесь очень опрятная и трудолюбивая. Все вещи лежат на своих местах. Печная утварь рядом с печкой, посуда аккуратно развешана над столом, тряпки, швабра и метла юдились у входа. Нигде ни пылинки. Полы надраены до блеска. Недолго думая, Дмитрий подошел вплотную к вожделенному подоконнику. Протянул руку, чтобы взять цветок. «Мяу!» – раздалось откуда-то сбоку. Краем глаза Дима только и успел увидеть огромное черное волосатое существо, летящее на него с выпущенными когтями и страшным оскалом. «Блин!» – заорал Дима. Огромный черный кот вцепился в выставленную для защиты руку и повис на ней, болтаясь. «Скотина черная!» Кое-как скинул с себя кота Дима и отбросил его в угол плотным ударом ноги. Профессиональные футболисты позавидовали бы такому удару. Кот лежал в нокауте. На полу еще звенела битая посуда и металлические столовые приборы. Не успев отойти от столкновения с котом, ребята услышали громкое кряхтение в приемной. «Чую, недружелюбные гости ко мне пожаловали, проскрипел старушечий громкий голос. Голос звучал спокойно, уверенно, и от того становилось страшнее. По телу пробежала дрожь. В воздухе повисла неизбежность и безвыходность. Она указала Маша в сторону двери на появившийся силуэт бабы-яги.